Глава седьмая. Надо ли говорить, что с момента поступления в Королевскую Академию Чародеек и Колдунов имени Лифы моя жизнь кардинально изменилась. С каждым прожитым даже не днём, часом я узнавала что-то новое и видела нечто волшебное. К примеру, столовая, под которую был выделен огромный зал с высокими окнами, поражала отсутствием слуг. Всего две чародейки трудились во благо студенческих желудков. И ладно, если нас всего двое, но как они будут справляться, когда начнётся учебный год? А вот небольшой внутренний сад, в который можно было попасть только из нескольких коридоров замка, казалось, собрал в себе самые редкие и необычные цветы. Пахло там настолько сладко и одуряюще, что долгое пребывание в этом месте сказывалось на самочувствии. Я начинала чихать, из глаз слились слезы, а желание вдохнуть чистого свежего воздуха становилось нестерпимым. Но на самом деле видела я не так много, потому что все мое внимание было сосредоточено на упущенных знаниях. Пробелы приходилось скоро заполнять, а об отдыхе только мечтать. Фрейя, тебе письма! в комнату влетела Триша. Боги ты опять за книгами сидишь. успеешь еще поучиться ты посмотри какая погода прекрасная ага я даже не взглянула в сторону окна а где тут почту получить можно да я за своими бежала но захватила и твои соседка кинула три конверта рядом со мной на кровать а сама упала на соседнюю и принялась надрывать темный конверт я секунду понаблюдала за ней и отложила учебник в сторону фрей тихо позвала меня через мгновение девушка, так и не достав из конверта свое письмо. Мо затронуть скорее всего неприятную для тебя тему попробуй хмыкнула я триша села посмотрела мне в глаза и приподняла брови у тебя какие-то проблемы может я помочь чем-то могу почему ты решила что у меня проблемы соседка помялась мгновение, но смолчать все же не смогла. «Ты появилась в Академии раньше всех, будь ты искала убежище!» Девушка загнула палец. «У тебя нет своих вещей!» Складывается впечатление, что бежала. «И ты столько времени за эти два дня потратила на учёбу, что я и не знаю, когда ты купальню посещать успеваешь!» Триша посмотрела на меня испытующим взглядом, а потом моргнула и лучезарно улыбнулась. «Ты не подумай, я просто переживаю. Нам всё же четыре года вместе жить!» хотелось бы решить проблему сразу если это конечно в моих силах ну хотя бы помочь спасибо за заботу я не смогла не ответить на улыбку на самом деле не произошло ничего такого чему ты могла бы посодействовать вряд ли ты сможешь переубедить главу моего рода а его решение я могу попробовать заверила меня соседка тоже ты поддела я ее «Знаешь тайные ходы Академии, библиотекаря и его историю, а теперь ещё готовы и с главой незнакомого рода о чём-то поговорить?» Триша осеклась. Даже улыбка на её лице потухла. «Да я просто помочь хотела. Чего ты сразу рычишь?» «Когда?» «Да вот сейчас!» — надулась девушка. «Я же не со зла!» Обиженно выдохнув, она вернулась к своему письму. я еще мгновение посидела на месте пожала плечами и потянулась к своим посланиям за эти два дня я успела убедиться что триша неплохая она вполне могла продолжить допрос но не стала обиделась ли она на самом деле или пыталась таким способом услышать мою историю кто знает да только и мне было интересно кто она и откуда «В школах магии никто раскрывать тайны Академии не станет, а значит, она не так проста, как пытается казаться. Интересно, кто из нас первым расколется?» Улыбнувшись своим мыслям, я вытащила первый сложенный в четверо лист, даже не глянув на имя писавшего. Подчерк совершенно незнакомый. «Леди Фрея, как ваше самочувствие?» «Надеюсь на положительный ответ». знаю что наше с вами знакомство оказалось не таким как мы оба представляли но я готов пересмотреть свое отношение и принести вам свои извинения лично мне жаль что вы восприняли мои ухаживания негативно мои чувства и мотивы самые серьезные жду вашего скорейшего возвращения обсудим все при встрече граф маркус шинар Я тупо уставилась на эти строки и с трудом подавила желание сжечь письмо к демонам. Как он смеет после всего того, что я услышала и узнала, писать мне это? Будь то бы я не знаю, чего он на самом деле желает. Желает получить свой выигрыш, надеть на меня браслеты и артефакты. К демонам! Сжав письмо в кулаке, я выпустила воздух сквозь зубы и прикрыла глаза. Вот дрянь! возмутилась триша вскакивая с постели удивительно, но ей удалось озвучить мои мысли что-то случилось она тоже сжимала в руке письмо девушку трясло от злости ну я тебе устрою процедила она сквозь зубы, направляясь к письменному столу так с собой обращаться я никому не позволю триж я позвала ее тихо и осторожно. прекрасно понимала что я бы сорвалась на любого кто бы попытался меня тронуть в состоянии злости потом расскажу буркнула она с грохотом выдвигая ящик стола и вытаскивая чистый лист пиоа скрипела по бумаге с таким усердием еще немного и сломалась бы через минуту соседка отложила его в сторону откинулась на высокую спинку стула и простонала глядя в потолок веришь человеку любишь его а он вместо поздравления с поступлением присылает тебе оповещение о разрыве помолвки просто прекрасно вздохнув я подошла к ней пододвинула свой стул и села рядом для разрыва ему нужно твое появление в храме всех богов не нужно криша грустно посмотрела на меня мы неофициально помолвлены родители против были так гуляли встречались проводили время вместе Так что это даже помолвкой назвать сложно, хотя мы и называли долго? два года сразу же поняла она меня и грустно улыбнулась. Мы планировали доучиться, а после сказать родителям, чтобы они уже ничего не смогли противопоставить этим отношениям. а теперь а теперь я сотру его в порошок при встрече, процедила она, вновь поворачиваясь к письменному столу. Я проследила за тем, как она вновь берется за перо, вздохнула слова поддержки не шли хотя приободрить девушку хотелось но она уже настолько занята была написанием ответного письма что я решила не мешать вернулась на свою кровать и опасливо покосилась на два нераспечатанных конверта взяла верхней перевернула и вновь не нашла имени писавшего вскрыла конверт вытащила лист привет фрейя я слышал что у тебя все получилось Ты даже не представляешь, как я рад за тебя. Обо всех новостях, касающихся твоей семьи, постараюсь сообщать. А если надумаешь на каникулы или выходные и вернуться в столицу, напиши мне об этом. Я тебе теперь должен два подарка. За день рождения и за поступление в лучшую академию магии Пяти Королевств. Твой друг Джейми». У меня даже на душе потеплело от этих строк, написанных неровным почерком. перечитав сообщение еще два раза, я улыбнулась и, сложив лист в четверо, вернула в конверт. Вот это письмо я буду хранить. А первое надо будет сжечь. Как раз и стихию потренирую, А вот третье, третье вызывало неоднозначные эмоции. Счастье тебе, мое солнце. Ты можешь мне не верить, Но я очень рада тому, что у тебя всё получилось. К сожалению, переубедить твоего деда я не смогла. Он не даст согласия на твоё обучение и собирается подавать запрос королю о том, что тебя приняли на обучение без поддержки рода. Не думаю, что его величество отреагирует, ведь академией заправляет сама леди Герей. Если удастся, поговори об этом с ректором. Я высылаю тебе немного денег, дорогая. понимаю что этого мало и ты будешь сильно выделяться на фоне других студентов, но прошу прости меня. Я правда не могу сделать для тебя больше, хотя и хотела бы. Мой отец также отказался отменить помолвку. тебя ждут в столице. Будь аккуратно если решишь ее посетить на каникулах или в выходные дни. это может быть опасно для тебя. Желаю тебе найти себя и единение со стихией. уверенно у тебя все получится ты всегда была способной девочкой фрея береги себя постараюсь иногда присылать денег с любовью в сердце твоя мама фрея все хорошо триша спешащая к выходу замерла возле меня а я только сейчас поймала себя на том что плачу да пробормотала в ответ вытирая бегущие по щекам слезы «Тебя кто-то обидел?» Соседка села рядом со мной на кровать, но в письмо заглядывать не стала. «Если будешь писать ответ, могу отправить». «Нет, не буду». Я вытряхнула из конверта две золотые монетки. «Всё хорошо, правда». «Угу. Вижу я, как хорошо», — поджала девушка губы. «Ладно, поговорим обо всём, как вернусь. Ты опять за учебники?» «Нет. Пойду прогуляюсь». Я встала с кровати и сгребла два письма, которые решила сохранить. «Ты права. Погода сегодня хорошая». Триша только головой покачала и встала. Больше ничего не сказав, она вышла из комнаты, а я вновь провела ладонью по щеке. Прикоснулась кончиками пальцев к кулону и поспешила на улицу. «У меня сегодня важное занятие — практика магии». да еще и на таком прекрасном предмете как письмо от несостоявшегося жениха академия представляла собой огромный белоснежный замок расположенный на самом большом острове архипелага лифы огороенный высокими каменными стенами он представлял настоящую крепость крепость которая раньше служила местом заключения для чародеек пяти королевств На соседних островах также находились какие-то постройки, используемые теперь академией, но о них было так мало информации в книгах, что я даже не была уверена в их существовании. Покинув стены замка и миновав открытые ворота, я вышла на небольшую тропинку, тянущуюся к пляжу. По бокам прорастала трава и низкие кусты, а впереди шумел океан. вдыхая полной грудью свежий морской воздух я свервернула с тропинки и направилась к поваленному дереву. На самом деле хотелось бы найти тут укромное место где никто не помешает мне практиковаться, но пока и этого достаточно. опустившись на ствол положила на камешке перед собой письмо от графа и постаралась сосредоточиться. в книгах говорилось что именно эмоции дают пищу стихийной магии Но пользоваться именно этим способом крайне нежелательно. И более того, опасно для чародейки. Стихию нужно приручить, подружиться с ней, а не выводить каждый раз из равновесия эмоциями. Хотя на полях я нашла небольшую пометочку, что эмоции всегда будут давать больше эффекта, чем иные способы обращения к чарам. Жаль только, что часто так делать не рекомендуется целителями. И жаль, что узнали об этом не так давно. Вслух пробормотала я. Было бы меньше смерте чародеек, которые не умели пользоваться своими силами. Мотнув головой, я выкинула из нее все лишние мысли и сконцентрировалась на письме: « Я хочу его уничтожить. Сжечь, мне нужна магия. Позвав свою стихию, я подождала мгновение и, не услышав отклика, повторила: « Потом еще, и еще и снова. Но огонь так и оставался глух к моим просьбам тогда я просто позвала его мысленно поманила к себе пальцем постаралась вспомнить все чувства которые испытывала при кладовстве в груди медленно начала теплеть жар разливался по венам обжигал руки покалывал искорками подушечки пальцев ну же почти сбоку что-то слишком громко зашуршала я дернулась повернула голову и и встретилась взглядом с большими карими глазами. Маленькая ушастая лиса ярко-рыжего окраса наблюдала за происходящим, склонив голову. Потом поняла, что её заметили, прижала ушки к голове и юркнула в кусты. Только коротким пушистым хвостом махнула. «Да что же такое?» — выдохнула я, прикрывая глаза. «Так и норовят все сбить с пути чародейки». ясь больше не отвлекаться на окружающее, вновь сосредоточилась на скомканной бумаге. Во второй раз стихия отозвалась быстрее. Б бумага очень неохотно занялась красным пламенем, почернела. А я не сдержала улыбки. И что из того, что моя сила проснулась позднее? Я все равно стану достойной чародейкой.